Никогда она не нравилась Сергею Валентиновичу. Мало того, порой даже раздражала. Однажды он вдруг пошел с Лизой в церковь. Она удивилась, но не показала виду. Была Димитриевская родительская суббота, поминальная суббота, перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, совпавшая в том году с днем памяти Петра Ильича Чайковского. И в храме всех скорбящих, что на Большой Ордынке, семинарский хор пел написанную им литургию. Это было самое любимое, самое счастливое на воспоминание. Впервые они куда-то ехали вместе с Сергеем Валентиновичем, и Лиза чувствовала себя почти на свидании. Он был молчалив, иногда уловив взгляд Лизы, рассеянно улыбался и машинально подавал ей руку, когда требовалось. Лиза каждый раз обмирала и покрывалась мурашками. Народу в храме было очень много — так что им даже не удалось стоять рядом. Лиза волновалась, ожидая начала службы. Сначала она полностью отдалась скорбно-торжественному песнопению, потом посмотрела, как там Сергей Валентинович, и обомлела. Он плакал. Он стоял, опустив голову и закрыв глаза, а слезы так и текли по щекам, он их не утирал. Лиза поспешно отвернулась, а когда взглянула в следующий раз, он исчез, Лиза увидела Сергея Валентиновича только на следующее утро. Он мрачно извинился, что бросил ее одну, а она растерянно произнесла «Ничего страшного, я понимаю». Больше он не ходил с Лизой в церковь, да и вообще никуда не ходил, даже в кино, хотя Лиза пару раз осмелилась приглашать. А потом появилась Вита, и Лиза смирилась. Но как же мучительно было ее существование рядом со счастливой парой. Лиза даже подумала попроситься в приживалке к Ольге Валентиновне, но тогда надо было бы все объяснять, а Лиза была к этому решительно не готова. Она подозревала, что Вита видит ее насквозь и нарочно дразнит. Это было невыносимо, наблюдать их счастливые лица и супружеские ласки, вполне невинные при посторонних, но каждый их объятие или поцелуй вызывали в душе Лизы бурю ревности. Однажды она случайно увидела в приоткрытую дверь, как Сергей расчесывает волосы, сидящие перед ним Вити. Лиза замерла на месте, не в силах оторваться от этой сцены, полной неимоверной нежности и любви. По ночам она невольно прислушивалась, и хотя стены в старом доме были толстые, Лизе казалось, что она различает скрип кровати и стоны Виты, а иногда и действительно слышала приглушенный смех. Каждый раз ей казалось, что смеются над ней. Тогда она плакала, накрывшись подушкой. Иногда по утрам Вита спрашивала невинным тоном. «Ты плохо спала? Что-то бледно выглядишь. Надеюсь, это не мы тебе помешали. Мы старались потише». И Вита томно потягивалась, как сытая кошка. В такие минуты Лиза готова была ее убить. Лизе казалось, что из них двоих сильнее увлечен Сергей, а Вита просто морочит ему голову. «Разве такая девчонка способна на сильные чувства?» Однажды она не выдержала и выговорила Вите. «Почему ты так себя ведешь?» «Как? Словно ты избалованный ребенок, а не взрослая женщина. Замужняя? Ты должна уважать мужа, а ты дразнишь его, дерзишь. Ну и что? Сереже это нравится. Он любит меня баловать». Лиза только страдальчески сморщилась. Она даже про себя не могла назвать Сергея Валентиновича Сережей. Но однажды Лизе пришлось переменить свое мнение. Она вернулась из библиотеки страшно голодная и, поставив чайник, решила пригласить для компании Виту. Екатерина Леонтьевна отправилась в гости к дочери. Лиза открыла дверь и увидела, что Вита стоит у окна. «Пойдем чай пить», — позвала Лиза. «Я мармелад купила». «Я не хочу, спасибо», — тихо ответила Вита. Голос у нее был странный, и Лиза подошла поближе. «А что ты тут стоишь в темноте?» «Я Сережу жду». «Он не предупредил, что задержится?» «Нет. Я его со вчерашнего дня не видела. Утром я спала, когда он ушел». «Ты что, плачешь?» Лиза не выдержала и обняла Виту за плечи. Та тут же заплакала в голос. «Вита, да ты что?» «А вдруг? Что случилось?» Да еще же совсем не поздно, всего девять. Он обычно в семь приходит. Ты что, с семи тут стоишь? Вита только кивнула. Вот сумасшедшая. — Послушай, он, наверное, к Ольге зашел. Там тетя Катя. Он с ней вместе и придет. Он мог бы позвонить. Наверное, заговорился. Да он придет с минуту на минуту. Пойдем попьем чайку. От того, что ты тут стоишь, он быстрее не появится. Я не могу. Мне кажется, пока я смотрю в окно, с ним ничего не случится. «Вита, ну что ты, как маленькая?» «Не знаю. Я не знаю, что со мной. Я никогда такой не была». Вита смотрел на Лизу с отчаянием. «Он словно на поводок меня привязал, понимаешь? Я как собака. Сказали место, и я сойти не могу. Мне так без него плохо, ты не представляешь. Каждый раз будто кусок души отрывается. Такая боль». «Господи! Бедная девочка!» И Лиза, чувствуя, что сама сейчас заплачет, изо всех сил обняла Виту, потом стала целовать ее зареванное лицо. Вита, засмеявшись сквозь слезы, тоже поцеловала Лизу. «Спасибо тебе, спасибо! Ты такая милая, а я вечно тебя донимаю, потому что боюсь...» «Чего ты боишься?» — удивилась Лиза. «Я всех вас боюсь. Мне так трудно. Все же чужое вокруг» а я никак не привыкну. Ты-то хозяйственная, домовитая, а я ничего не умею и не успеваю ничего. Даже завтрак, Сережа, и то ты готовишь. Я только соберусь, а ты уже приготовила. Думаешь, я не понимаю, что ты была бы ему лучшей женой, чем я. Но любит-то он тебя, — растерянно произнесла Лиза. Такого она никак не ожидала. Прости, я не знала, что ты так болезненно это воспринимаешь. Хочешь, я научу тебя готовить? «Любит. Иногда мне кажется. Ты же слышала, как он меня называет? Басулька. Знаешь, что это значит? Безделушка. Понимаешь? Я его развлекаю, и все. Игрушка. Молодая, хорошенькая, горячая. Наиграется, и что потом? Вита, что ты такое говоришь? Я же за ним целый год бегала, проходу не давала. Мне стыдно было, а я ничего поделать с собой не могла. И вот навязалась». «Вита, послушай». Лиза сглотнула кум, застрявший в горле, и продолжила, заглядывая Вите в глаза. «Он тебя любит. Ты совершенно напрасно мучаешь себя этими глупостями. Ты за ним год бегала, говоришь, а знаешь, что с ним было? Он же почти не спал, так переживал, что даже похудел. До встречи с тобой-то не человека, а одна тень была. А теперь он счастлив, и это благодаря тебе». Он прямо светится, когда на тебя смотрит. Ты правда так думаешь? Нет, я так не думаю. Я это каждый день своими глазами вижу. Он тебя любит. И перестань на пустом месте трагедию разводить. Ты за свое счастье должна каждую минуту Бога благодарить. А ты ерундой какой-то занимаешься. Лиза хотела было еще добавить. Не искушай судьбу. Но не стала. А просто сказала. Ну что, пойдем чай пить? Ладно, пойдем. И что это я в самом деле? Спасибо тебе. Ты мне как-то мозги прочистила. Когда Сергей наконец появился, Вита не сказала ему ни слова упрека, только улыбалась, ластилась и с обожанием заглядывала в глаза. А Лиза вдруг испугалась. Она подумала, что рано или поздно Вита останется одна. Конечно, Сергей Валентинович уйдет первым. Он все-таки старше на 25 лет. И как Вита это перенесет? Получив момент, она подошла к Сергею. — Сергей Валентинович, я хочу кое-что вам сказать. Не могли бы вы заранее предупреждать Виту, что задержитесь? Она очень переживает. И торопливо договорила, видя, как Сергей сдвинул брови. Сегодня она весь вечер простаяла у окна, дожидаясь вас. И даже плакала. Сергей некоторое время мрачно смотрел на взволнованную Лизу, Потом сухо сказал, «Я буду иметь это в виду, спасибо», и добавил, усмехнувшись, «Забавно, что это говорите именно вы. Вы же не выносите Виту». «С чего вы это взяли?» — воскликнула Лиза. «Я очень тепло отношусь к Витоше». «Ну?» — усмехнулся Сергей и вышел в коридор, откуда тут же донесся визг и смех Виты. Он неожиданно поймал ее, выходящую из ванны, и подхватил на руки». С тех пор Сергей всегда предупреждал жену о своих возможных задержках и слегка ослабил натяжение того поводка, на котором ее держал. Конечно, он делал это сознательно, но слегка перестарался. Вите сразу стало легче, но с наступлением беременности она снова начала впадать в «душевную мряку», как она это называла. И хотя Лиза относилась к Вите гораздо мягче, чем раньше, Она все-таки вздохнула свободно, когда та вернулась к отцу. И сейчас, засыпая в обнимку с котенком, которого они почему-то решили назвать Трофимом, Лиза снова задумалась о Вите. Как-то она справляется совсем одна. Здесь они нянчили Мариночку в шесть рук, а там один отец в помощниках, может, отдала в ясли. Вита справлялась. Она окончательно бросила учебу, Нашла необременительную работу неподалеку от дома, постриглась, начала новую жизнь. Ни с какими яслями она не стала связываться. Анночка с радостью вызвалась помогать, ее дети выросли, муж умер. Далековато ездить из Медведкова, ну да ничего, и приночевать иногда можно. Так что помощница у Виты была. Вита старалась так заполнить свою жизнь, чтобы к ночи падать от усталости». Она вычистила квартиру и перестирала всю одежду, перемыла всю посуду, разобрала книжные шкафы. Она убиралась каждый день и даже иногда мыла лестницу в подъезде, все шесть этажей. В доме царила идеальная чистота и порядок. Вита осознавала, что в этом есть что-то маниакальное, но ничего не могла с собой поделать. А Николай так толком и не оправился — Он по-прежнему преподавал и продолжал готовить свой учебник, но в обыденной жизни путался, то и дело забывая какие-то мелочи. Он сознавал эту свою слабость и писал сам себе напоминания, развешивая листочки по всей квартире. «Ой, что-то совсем плохо, наш Аристафович», — вздыхала Аночка, а Вита только хмурилась. Главная путаница была по поводу Верочки. Виктории каждый раз приходилось напоминать ему, что мама умерла. Иной раз Николай, умиленно глядя на внучку, говорил, «Витоша совсем большая стала, правда, Верочка?» И Вита, переждав мгновенный спазм боли, нежно ему отвечала, «Да, папочка, Марина подросла». А он растерянно моргал, чувствуя неловкость, но не понимая, почему. И видя, как отец селится вспомнить, что произошло, и страдальчески морщится... Вита силы вонзала ногти в ладонь, сознавая, — это наказание она заслужила. Николай скончался после второго инсульта, когда Мариночке исполнилось четыре. Похороны были многолюдными, с долгими прочувствованными речами и множеством венков. Поминки организовали на кафедре, и Вита, посидев там немного, уехала домой, чтобы отпустить Аночку потом она машинально вымыла полы, рассеянно собрала игрушки, разбросанные дочкой, та увлеченно рисовала цветными карандашами, подаренными Анночкой, на оборотах черновиков дедовой диссертации, выбросить которую у Виты не поднялась рука. Вита стояла в дверях большой комнаты и смотрела на дочь, прекрасно осознавая, что только одна Марина держит ее теперь в этом мире. Девочка была очень похожа на нее в детстве, Пепельные косички, серые глазищи с длинными ресницами, нежный рот — просто одно лицо. Любой с дочерью, Вита невольно бросила взгляд в зеркало. Бледное, осунувшееся лицо — мрачный взгляд. Она чувствовала, как ожесточение овладевает ее сердцем. Ожесточение, злости и обиды на мужа. Как мог он уйти? Как мог оставить ее и дочку? Вита закрыла глаза — мгновенно раскаявшись в этих постыдных чувствах. «Это я виновата», — подумала она, — «поэтому они все меня покинули». И мучительный страх за дочь овладел ее измученной душой. Что ждет в будущем бедную девочку, такую трогательную, беззащитную, нежную, слабую? Разве сможет она защитить своего ребенка? Разве справится она с этой безжалостной и несправедливой жизнью?» Вдруг зазвенел зерной звонок, и Вита вздрогнула. Она никого не ждала. За дверью оказалась невысокая полная женщина, совершенно незнакомая. Она взволнованно смотрела на Виту, а в руках держала корзинку и большую хозяйственную сумку. «Смирновы здесь проживают?» — спросила женщина, робко улыбнувшись. «Здесь?» «Могу я видеть Николая Аристарховича?» «Не можете», — растерялась Вита. «Он... он скончался» сегодня похоронили. Женщина выронила свое барахло, всплеснула руками и залилась слезами, горестно воскликнув, опоздала. Вита смотрел на нее в полной растерянности, а женщина вытерла лицо концами повязанного на голове платка, поклонилась Вите, подобрала свои сумки и быстро побежала вниз по лестнице. Вита рванулась след за ней, догнала, схватила за руку. — Постойте, вы кто? Женщина остановилась. Поглядела на Виту. Слезы так и текли из ее глаз. Потом сказала, горько усмехнувшись. — Не рассказывал Коленька про меня, да? — Я Зина. Зина Потапова. — Зина, — повторила Вита. — А по отчеству вас как? — Та махнула рукой. — Да какое отчество? Зина и все. — Михайловна. — Пойдемте, Зинаида Михайловна, поговорим, чайку попьем. Вы же откуда-то издалека приехали. — Ну да, с Урала шмыгнув носом, ответила Зина и послушно побрела вслед за Витой на кухню. «А ты его дочка, Витоша? Он часто про тебя писал. Правда? А вы откуда его знаете?» Зина вдруг страшно покраснела, даже рукой закрылась и пробормотала так тихо, что Вита еле расслышала. «Так я ж жила с ним, сразу после войны, почти год прожили. Потом Коленька все вспомнил. Ну и уехал к вам». «А как же? Семья — это святое!» Зина подняла глаза на потрясенную Виту. «Значит, он так и не рассказал?» «Нет, я не знала. Он давно что-то не писал. И я стала волноваться. Потом подумала. А возьму да съезжу. Повидаемся. И вот не успела». «Он болел, да?» Она снова вслипнула, и Вита торопливо подвинула к ней чашку с чаем. «У папы два инсульта было. Тяжело уходил». «Бедный, бедный Коленька! И ты-то совсем одна сиротка, без мужа, с ребенком. Трудно поди!» Вита пожала плечами. Зина тяжко вздохнула и вдруг засуетилась. «А я ж гостинца вам привезла. Вот смотри-ка, это кедровые орешки, и в шишках, и россыпью. Я так с корзинкой вам и оставлю. Сама набирала, сама шишки шелушила. На кедр забирались? Зачем? Палкой по стволу стучишь — «Шишки осыпаются. Знаешь, как орешки-то чистить? Сначала кипятком обдай, подержи маленько, а потом сразу в ледяную воду. Скорлупа легче отходить станет. Только много сразу не ешьте, они тяжелые для желудка. А вот клюква, брусника еще моченая. Зина доставала из сумки бесчисленные баночки и сверточки. Грибы белые тоже сама собирала, сама в печи сушила». А вы не в городе живете? Ну, распечь есть. За городом. Поселок под Свердловском. Домик у меня деревянный. Сад-огород есть. Коленьке нравилось. Картошку садим. Морковку всякую, капусту. Цветов у меня полно. Даже розы есть. Но заботы много. Холода-то у нас какие. Только и смотри, чтоб не вымерзло. У вас большая семья? Никого нет. Одная. Вот вы еще. У Зины вырвалось рыдание, но тут же она залыбалась сквозь слезы, потому что в дверях показалась Марина. «Мама, смотри, что я нарисовала». Увидев незнакомую тетеньку, девочка засмущалась. Но Зина так ласково ей улыбалась, протягивая пахнущую смолой кедровую шишку, что Марина осмелела и подошла. Зина сразу подхватила ее, усадила на колени и несколько раз поцеловала пепельную макушку. «Деточка ты моя!» кровиночка Коленькина. Вита оставила Зину ночевать. Как-то не упиралась. Ее поезд отходил вечером следующего дня. Полночь они проговорили, рассказывая друг другу про Коленьку. А когда Зина поутру собралась уходить, надеясь еще побывать на Красной площади и в Гуме, Вита отдала ей часть отцовских фотографий. Зина обрадовалась и попросила. «А свою не дашь? И Мариночке?» «Да, конечно». «Ищу бы на фотографию мамы твоей поглядеть, если можно». «Да вы на меня поглядите, мы с ней очень похожи». Но все-таки принесла Зине родительскую свадебную фотографию. Зина долго смотрела, потом печально сказала. «Красивая, что говорить. Как же Коленька ее любил». Вита поморщилась и внезапно сказала. «Лучше бы он с вами остался. Может, и не умер бы так рано». «Ну что ты, что ты? Не надо так говорить. Что ты, деточка?» И Зина сильно обняла Виту, погладила по голове и поцеловала несколько раз ее бледные щеки. «Он без вас жить не мог, особенно без тебя». Они, наконец, распрощались. И Вита сказала, «Вы пишите нам, а то и приезжаете, хорошо?» «Хорошо». Зина слегка помялась, а потом выпалила. «А может, вы ко мне переберетесь? Москва, конечно, столица». Но у нас так хорошо, спокойно. Природа опять же, огород, все свое. Курочек я держу, можно свинку завести. Уж Мариночке бы так хорошо было. Ты подумай, деточка. Ладно, улыбного свита, я подумаю. И покачала головой, закрыв дверь. Курочки, свинка, бедная Зина. А ночью Витя приснился странный сон. Они с Мариной... Жили у Зинаиды в маленьком деревянном домике с русской печью и разноцветными половиками. Был жаркий летний день, все цвело вокруг, летали бабочки, где-то беззлобно лаяла собака, толстый кот лежал в тенечке, лениво помахивая кончиком хвоста. Зина что-то делала в огороде, отец, Вита это знала, отдыхал где-то в домике в прохладе, а Марина прыгала у калитки и вдруг закричала "Идиот, идет, папа идет». Вита пошла к калитке, улыбаясь в предвкушении встречи. Как давно она не видела мужа, как соскучилась. Сердце ее замирало, а солнце слепило глаза, и она никак не могла разглядеть, кто же там движется в конце улицы. «Сережа?» Вита проснулась и некоторое время лежала, чувствуя, как овладевает душой привычная тоска. Она подумала, «Может, и правда переехать к Зине?» Это уж будет совсем новая жизнь. И невольно улыбнулась, вспомнив сон. Давно не испытывала она такого радостного покоя и безмятежности, словно сам воздух состоял там из любви. Потом решительно встала и пошла готовить завтрак. Но еще долго возвращалась в мыслях к своему сну. А Сережу-то я так и не увидела. И все больше крепла в ее душе решимость переехать к Зине, словно там, в маленьком домике, с разноцветными половиками и в самом деле ждали отец сережей живые здоровые любящие и любимые